Лихайтархаж стоял у двери, нетерпеливо притоптывая ногой. Ждал, пока завтрашние и новобрачные нацелуются на день вперед. «Ужин в кругу семьи», — улыбнулся на прощание принц. «Как мне этого не хватало?» Но попыталась возразить Бруни, желая напомнить ему об отце и брате. Аркей нежным поцелуем заставил ее замолчать. «Без тебя круг не полон», — и вышел. Прижав руки к груди, матушка судорожно вздохнула. Осознать несчастье гораздо легче, чем поверить в счастье, неожиданно вошедшее в твою жизнь и заполнившее ее до краев. Вернувшись в гостиную, она составила грязную посуду на поднос, небезопаски тронула магический колокольчик, вызывающий прислугу. Кай показал, как им пользоваться. Колокольчик издал нежное треньканье, напомнившее ей пересвист зяблика, и почти сразу в покое вошла, нет, ворвалась, маленькая Катарина, глаза которой горели неизбывным энтузиазмом. Следом за ней зашли несколько девушек в скромных серых платьях, похватали подносы, протерли стол, составили к нему стулья и исчезли. Матушка следила за ними с одобрением. Девушки явно знали свою работу. «Вы готовы к примеркам?» — спросила ее Катарина. Броня кивнула растерянно, не ждала такого скорого выполнения своих приказов. Думала, придется поскучать, прежде чем и для нее найдется занятие. Однако жизнь во дворце оказывалась кипуча. «Где вам будет удобнее? Может быть, в спальне?» «Здесь», — ответила она. Представить череду чужих людей в комнате, где она провела первую почти законную ночь с любимым, и где стоял портрет Ее Величества, было решительно невозможно. «Зайдите!» — крикнула Катарина, и несколько следующих часов слились в памяти Бруни в один бесконечный. Ее вертели, снимая мерки, водили по комнате за ручку, отслеживая длину шага. Она перемерила кучу обуви, пытаясь определить для себя комфортную форму, высоту подъема и каблука. Она погрязла в принесенных белошвейками чулках, подвязках, перевязях, блузах и нательных рубашках. Часть готовых вещей подошла. И потому, когда сапожник, а затем и мастерицы ушли, на диване осталась груда белья, а перед ним несколько портуфель разных цветов, зимние ботиночки, оттороченные белым мехом, и более тёплые сапоги высотой под колено для прогулок по заснеженному городу. «Ну вот!» С довольным видом огляделась раскрасневшаяся от усилий Катарина. «На первое время хватит». «На первое?» — изумилась матушка. «Мне кажется, этого хватит на всю оставшуюся жизнь». «Ну что вы!» — рассмеялась горничная. «Лишь на малую ее часть. А сейчас я вас накормлю». «Я не голодна», — запротестовала Бруни. «Время обедать», — строго сказала Катарина. «Уже половина дня прошла». «Сразу предупреждаю ваше высочество. За режимом буду следить строго. Вам обоим с его высочеством не мешает немного отъесться. Итак, обед, а затем я приведу тех девушек из дворцовой прислуги, в которых уверена, а вы на них посмотрите». «Ну, хорошо», — сдалась матушка. «Тогда пригласи на обед старшую королевскую булочницу. Знаешь ее?» «Госпожу Рюди все дворцовые знают», — с уважением ответила Катарина. И вовсе не из-за супружника ее, господина королевского шута. Хороший она человек, отзывчивый и добрый, хотя и строга, и криклива бывает не в меру». Бруни скрыла улыбку. Характеристика была точнее некуда. «Иди», — отпустила она горничную. «Блюдо на твое усмотрение, раз ты собралась так строго общаться с моим режимом». Катарина взглянула на нее встревоженно. «Не рассердила ли хозяйку?» но, увидев в ее глазах луковые искорки, разулыбалась сама и поспешила на кухню. «Моя госпожа!» — выскочил демоненком из табакерки Лис Кройсон. «Куда комод ставить?» «Какой комод?» — изумилась матушка. Его высочество распорядился перетащить, испокоив ее величество, комод, который подарил ей его величество. Королева им не пользовалась. Он стоял в малой гостиной как украшение. а здесь всяко пригодится». Бруни вышла в коридор. Потные и с трудом дышащие синие мундиры, распахнув обе створки двери в башню Кая, втаскивали предмет интерьера, размерами напоминающий яхту среднего водоизмещения. Многоэтажная махина на когтистых лапах мифической зверушки была инкрустирована жемчугом, перламутром и веточками коралла. а зеркало, которое следом заносили еще несколько гвардейцев, красовалось в раме из драгоценного оникса, придававшего амальгаме теплый солнечный оттенок. — В спальню! — осипшим голосом приказала матушка. — Если он, конечно, туда влезет. Гвардейцы дружно отпустили комод, вытянулись по стойке смирно и сообщили в один голос. «Втиснем, ваше — Втиснем вашего высочества. Орлы! — воскликнул лис. — Тигры! «Тащите дальше!» Следом за зеркалом в дверном проеме показался незнакомый Бруни офицер в синем мундире. Невысокий, жилистый, слегка небритый, с веселым взглядом, все подмечающих зеленых глаз. Матушке был знаком такой типаж. Жизнелюбы и бабники, полные неуемной энергии, однако способные мгновенно мобилизоваться для решения любых, даже самых трудных задач. «Лис, представь меня!» Коротко приказал он, и адъютант его высочества вытянулся по струнке. «Ваше высочество, позвольте вам представить подполковника Форша Рюфрина. Он замещает его высочество принца Арке, в полку в его отсутствие». Рюфрин уже подходил к бруни, уверенным движением покорителя сердец, брал ее руки в свои и неторопливо касался пальцев губами. Та, так и не привыкшая к целованию ручек, зарумянилась, как прачка, увидевшая привлекательного кузнеца. «Мечтал познакомиться с вами, мечтал», — неожиданно глубоким баритоном сообщил Рюфрин. «Завтра имею честь быть шафером его высочества на свадьбе, а сегодня хочу засвидетельствовать вам свое почтение и преданность». Матушка внимательно посмотрела в насмешливые зеленые глаза. Учтивые фразы вовсе не означали правды. «Мне приятно это слышать», — улыбнулась она. «Но на вашем месте я бы не торопилась клясться в преданности. Вы меня не знаете». Рюфрин выпустил ее руки и чуть отступил, чтобы оглядеть с ног до головы. «Вы правы», — заметил он. «Ваша искренность делает вам честь, моя госпожа. И я бы даже поверил, но...» Он сделал многозначительную паузу, переглянувшись спрятавшим лукавую улыбку лисенком. Я слишком верю его высочеству, чтобы решить, будто он ошибся в спутнице жизни. Матушка задумалась над контраргументом, но в этот момент из спальни раздался грохот. Не иначе предмет интерьера отказывался встать на предназначенное ему место. «Стоять — Стоять! — рявкнул подполковник так, что Бруни подскочила на месте. «Отставить ронять комод! Что вы там делаете, аркаешевы дети?» И он, еще раз поцеловав матушке руку, ринулся в спальню, придерживая шпагу на боку. «Истинный демон!» — одними губами прошептал Кройсон и посторонился, впуская Катарину и Ванилу на пару несущих подносы с сутками и тарелками. «Решила помочь хрупкой девушке накормить твое высочество». Подмигнула ей Ванилька, принимаясь накрывать на стол. Мастер Понсель меня отпустил и велел передать тебе привет и свежеиспеченные булочки. А это у нас что? Не слушая благодарности Бруни, ахнула старшая королевская булочница, бросаясь к дивану с наваленными на нем предметами туалета. Ах, какая прелесть! Ох, какая перевесь! Не мой размерчик! Ой, панталончики! Ванилла! Представляя себя рюфрином, командно рявкнула матушка и указала глазами на лиса Кройсона, красного как помидор. «Вы же меня простите, молодой человек!» плотоядно улыбнулась та, пряча кружевные панталоны за спину и выставляя вперед внушительную грудь. «Ни в каких мыслях не было вызвать на вашем юном лице сей пожар смущения!» Бедный адъютант испуганно кивнул и поспешил скрыться в спальне. «Наверное, чтобы проконтролировать процесс сражения с упрямой мебелью». «Ваше высочество, извольте отобедать», — позвала Катарина. «Ты будешь?» — спросила Бруни у подруги, снова с головой зарывшейся в белье. «Не мешай твоего высочество», — отмахнулась та. «Дай позавидовать от души». Из спальни, печатая шаг, вышли королевские гвардейцы, отдали ей честь и промаршировали в коридор, ведомые рюфрином. Матушка вздохнула и отправилась за стол. Королевский дворец все больше напоминал ей сборище скорбных главою.